Когда интеллект наш ошеломлен И притуплен сложными вопросами. Не в совершенстве орлих крыл, Не в диве солнца и вселенной, Не в паутине мысли тленной Я Бога для себя открыл. И если вера вдруг уснет, И некто мне шепнет «не верь», И хляб безбожная, как зверь, Голодая брек волну всплеснёт, Тогда жар сердца моего, рассудок ледяной расплавит, Как муж в огневе сердце вспрянет и крикнет «Чувствую его!» Нет, как младенец, закричит от страха и сомнения, Но и плача будет знать оно «Отец спасет и защитит». И вновь увижу суть вещей, то, что постичь не в силах мы, И в мир протянутся из тьмы, Руки, что лепит нас, людей. Разве неверный путь избрал мистер Теннисон, путь, позволивший ему вновь стать точно малым ребенком и почувствовать отеческую близость властелина духов? Разве не исполнено значение то, что теплые, упорядоченные клетки его сердца и бегущий по жилам крови восстали против ледяного рассудка? Не просвещение дается дитяти плачущему в ночи, но теплое прикосновение отеческой руки, и потому оно верит, и тем живет его вера. Каждый из нас из поколения в поколение дивно устроен по образу и подобию его в тайне и предписанном порядке. Было холодно. Гарольд покрыл голову капюшоном. Пока Вильям читал, кивая или покачивая головой, Гарольд, вытянув сухую шею, пытался уловить и оценить блеск его глаз и движение губ. Едва Вильям закончил, он сказал, «Вы не убеждены. Вы не верите. Не знаю, что значит верить или не верить. Вера, как вы весьма красноречиво пишете, происходит от чувства». Я же не чувствую ничего подобного. Но как же мое доказательство, строящееся на любви, отеческой любви? Звучит прекрасно. Но я бы ответил словами Фейербаха. «Homo homini Deus est» — «Человек человеку Бог». «Наш Бог — это мы сами. Мы поклоняемся себе». Мы создали своего Бога по видовой аналогии, сэр. Мне не хочется обидеть вас, но я годами об этом размышлял. Мы создаем совершенные образы самих себя, наших жизней и судеб. Как художники создают образы Христа, сцены в яслях или серьезно ликого крылатого существа и юной девы, о которых вы однажды рассказывали и мы преклоняемся перед ними, как примитивные народы преклоняются перед ужасными масками аллигатора, орла или анаконды. По аналогии вы можете доказать что угодно, сэр, и, следовательно, ничего. Таково мое мнение. Фейербах понял одну важную вещь касательно нашего разума. Мы нуждаемся в любви и доброте в реальном мире, но часто их не находим. А потому изобретаем божественного родителя для дитяти, плачущего в ночи,